Глава десятая. Лес. В делах, когда жизни угрожает опасность, многословность излишняя. Поэтому я просто крикнул "Бежим!" и мы рванули прочь. Бежали, что было сил, но соревноваться по скорости с великаном было глупо. Он в три прыжка преодолел разделяющее нас пространство и едва не растоптал. Повезло еще, что остальные исполины не бросились за нами. Впрочем, чтобы нас сожрать, вполне хватит одного. Великан был уродлив. Его кожа была вся покрыта кровоточащими язвами, а суставы громко и противно хрустели. Монстр присел на корточки, выгнув в другую сторону колени и зыркнул на нас. Великан был обделен высшим разумом, да он ему и не был нужен. Лишь одно чувство управляло этой машиной из мышц и костей — голод монстр чувствовал голод и готов был сожрать все что угодно а когда перед ним появляется такая аппетитная закуска в виде нас то тут уже ничего его не остановит я понял что боя нам не избежать а это значит что придется пожертвовать определенным запасом сил я справлюсь с ним воскликнула катя но я остановила ее нет не спеши он под защитой Невидимую пуповину, скрепляющую великана с его логовом, которая, скорее всего, располагалась в деревне, я приметил сразу. Очень необычная штука, но вполне понятная. Пока этот монстр питался силой, которая шла по этому ауральному жгуту, он был всесилен и почти непобедим, потому сначала нужно разобраться с этой пуповиной. Уворачиваясь от мощного пружинистого выпада, я отскочил в сторону и принялся быстро собирать конструкт. Времени на изощренные формы и формулы у меня не оставалось, поэтому я сделал достаточно простое, но эффективное оружие — ледяной меч. Он не требовал много силы, но запитанной мощью и волей самого императора воссиял голубым свечением, готовый испить крови. На великана появление меча не произвело эффекта. Он лишь издал утробный булькающий звук и вновь атаковал. Лезвие полоснуло противника по коже и издало пронзительный ляск. Защита великана действовала, оружие не причинило ему вреда. «Я отвлеку его!» — быстро сориентировалась Катя. Не сразу, но она тоже увидела эту странную пуповину и сморщилась от отвращения. Девушки, они такие. Правда, я и сам едва сдержал рвотный позыв, видя эту жутковатую штуковину. Она была прозрачной, сплетённой не из обычной плоти, а из эфирных нитей, явно тонким мастером, а сквозь нее просматривалось то, что подпитывало великана. Это было что-то похожее на червей, плавно текущих от центра силы к монстру. Иногда пуповина сотрясалась в судорогах. Слишком толстый комок застревал в узком проходе, и тогда пуповина проталкивала этот комок с усилием. Омерзительное зрелище! Однако, помимо сил энергетических, монстру требовалась подпитка и физическая, в виде мяса и крови, и мы были идеальным претендентом на это. Великан вновь атаковал. Его длинные лапы принялись летать в разные стороны, выворачиваться во множество мест, словно имея несколько локтей. Мы с трудом уворачивались от этого и даже пытались отбиваться, но защита действовала безотказно. Сначала нужно перерезать пуповину, только как к ней подобраться? «Эй, маменькин сынок, а ну иди сюда, я тебе подгузник поменяю!» — крикнула Катя, отходя в сторону и уводя внимание монстра на себя. «Рискованно. Слишком рискованно, но иного выбора нет. Нужно действовать». Едва великан отвернулся от меня, как я рванул к нему. Подпрыгнул, перекувыркнулся, добавляя инерции мечу, и рубанул. Лезвие врезалось в пуповину и с легкостью рассекло ее. Обрубок, свисающий с великана, принялся источать с хлябающим звуком ошметки силы. Монстр не сразу понял, что случилось. Еще некоторое время пытался сбить с ног Катю, а потом вдруг замер. Ощутил изменения в своем теле, обернулся и издал жуткий пронзительный виск. Я не дал ему позвать на помощь свою братью. Вновь прыгнул и одним ударом разрубил монстра на два куска. Великан упал под ноги и затих. В нос ударило зловоние. Мы отошли от поверженного врага, вновь взглянули на деревню. Остальные монстры продолжали беззаботно ходить, высматривая себе еще что-нибудь на пропитание. Потерю лишнего рта они, кажется, не заметили. «Думаю, это только самые начальные сущности», — сказал я. Катя вопросительно глянула на меня. Пуповина наталкивает на мысль, что здесь происходит зарождение чего-то, что имеет начальный свой вид такой. Я кивнул на великана. Думаю, тот, кто украл кристалл, использовал его именно с этой целью. Чтобы проникнуть в наш мир, запереть от посторонних глаз небольшой участок и разродиться там целой армией. Для чего? Для нападения. Нам повезло, пласты реальности выплюнули нас именно сюда. В этот закрытый участок. Только благодаря этому мы и узнали о нем. Думаю, сама суть я помогла нам в этом. Она тоже едва ли хочет, чтобы на ее тканях началась война. Катя смотрела на меня со смесью страха и смятения. «Думаешь, к этому дело идет?» — спросила тихо она. «Дар всем нам не просто так отключили. Да и этот закрытый участок мира тоже не просто так образовался. Нам необходимо выбраться отсюда и предупредить императора. Одним нам не справиться». «Чутье мне подсказывает, что просто так нам отсюда не уйти», — едко заметила Катя. «Верно». «Я задумался. Попробовать стоит проселочными дорогами, но даже отсюда ощущается невидимая преграда, блокирующая все сигналы». «Ставивший ее человек или иное существо дело свое знал. Просто так не разрушить. Нужно было добыть дополнительную информацию». «Нам необходимо пробраться как можно ближе к заграждающим барьерам», — сказал я. «Там попытаемся прочитать базовые формулы, с помощью которых установлен барьер, и подумаем, как можно его взломать или на время отключить». План был рискованный, но просто так сидеть я был не намерен. Небольшими перебежками мы двинулись по проселочной дороге в сторону, откуда особенно несло чужой силой. Путь шел через лес, в который мы с радостью зашли, потому что почувствовали, что тут скрыться от угрозы и опасности будет легче. Ожидания наши оправдались. Деревья тут были особые, кажется, растущие на особой почве, хорошо насыщенной остаточной силой, поэтому очень хорошо экранировали густые эманации чужаков». Мы остановились у валежника перевести дух, но довольно скоро услышали хруст веток. Совсем тихий. Кроме нас тут был кто-то еще. Я замер, готовый ринуться в атаку в любую секунду, но биться не понадобилось. Кусты раздвинулись, и на поляну вышел старик. Он был одет в старый китель, в руках держал двустволку, такую старую, что вряд ли бы она смогла выстрелить. — Кто такие? — прохрипел дед, направляя на нас оружие. — Свои, — ответил я. «Свои?» — нахмурился дед. «Чем докажете?» «А разве так не похоже?» — не вытерпела Катя. «Что мы на тех великанов похожи, которые всех подряд жрут?» «Верно», — кивнул старик, убирая оружие. «Не похожи, Хе». Достав из внутреннего кармана телогрейки алюминиевый и портсигар, он засмолил вонючую самокрутку. «А вы как сюда попали? Грибники, что ли? Что-то я вас раньше здесь не видел». «Вроде того», — кивнул я. Тебя как звать-то, отец? Прохор Митрич я! представился старик, почесав седую бороденку желтыми от никотина пальцами. Скажи, Митрич, а давно эти монстряки у вас в деревне появились? Да дня три тому назад. Я как раз в лесу был по травы, прихожу в село, а тут такое. Ходят гады, жрут всех, кто под руку попадется. Ор стоит, жуть. Прохор Митрич замолчал. Густые брови сдвинулись к переносице. Я ружье схватил свое, да начал отстреливать гадов, а им хоть бы хны. Не берет их ни дробь, ни картич. Неизвестно, что со мной бы было, если б не один монстряка. Он меня по загривку хлопбись, и я отлетел прямиком в погреб, да там и вырубился. Хех. Старик улыбнулся, обнажая редкие оставшиеся зубы. Спас, считай меня. Очнулся, я слышу, чуть потише стало. Понял, что все, нет деревни моей. Я только один и остался. Хотел выскочить до да в последней битве, как викинг, достойно выйти, но не стал. Прохор Митрич вновь задумался. В общем, дождался ночи, выбрался из погреба тихо, да и ушел сюда. Лесом мне интересен, они только по деревне шастают. Старик вдруг переменился в лице, сквозь злубы злобно процедил. Сволочи! А потом, отмахнувшись через грустную улыбку, спросил: Никак судно день начался? «Вы боговерующие?» «Я тоже нет. А вот моя бабка, царство ей небесное, была верующая. Нет, ее не съели. Она три года назад тому померла от припадка. Так вот, она все пугала меня, что к грешникам ангелы придут со спросом в судный день. Мало не покажется. Я смеялся тогда, а сейчас тут подумал, что, может быть, и правду говорила старая». Старик задумался. «Хотя на ангелов эти гады точно не похожи. Скорее, черти из ада. Но я уже не помню, что там бабка говорила. Может, и не ангелы, а в самом деле черти придут в судный день устраивать. Перечитать бы книгу, да только очки потерял, когда меня этот гад по загривку ударил». Прохор Митрич одним махом докурил остатки самокрутки, бросил себе под ноги и очень долго растирал ее носком ботинка. «Вы, видимо, тоже грешили раньше, растут оказались». Раль, молодые еще и не пожили, но так уж Бог распорядился. Нет отсюда выхода. — Что ты имеешь в виду? — осторожно спросил я. — Что значит нет выхода? — Ходил я до соседнего поселка, не дошел, уперся в какую-то невидимую стену. И что самое интересное, меня вроде никто не видит. Я гляжу, а там машины ездят, грузовики, автобусы, я им махаю, кричу, бесполезно. «Словно и нет меня вовсе. Испугался страшно. Думал, крыша у меня поехала, а потом вот понял. Действительно, судный день. Всякое может быть». «Митрич, сможешь нас безопасной тропой до того барьера довести?» — оживился я. «Думаете, получится у вас что-то?» «Попробовать хотим». «Ну, а чего не довести? Времени у меня имеется. Тем более в компании все интереснее, чем одному. Послушаю хоть людей». Но слушать нас старик не стал. Всю дорогу безумолку говорил сам. Он рассказывал нам все и про себя, и про свою бабку, и чуть ли не про каждого соседа по деревне. Мы слушали, не перебивали. Понимая, что старику наскучило одному, и нужно выговориться. Прохор Митрич вел нас какими-то совсем уж звериными тропами. Мы то и дело натыкались на валежник и заросли колючек, но старик повторял «ничего страшного» и шел дальше, заводя нас в самые дебри. Когда терпение уже начало подходить к концу и хотелось спросить у нашего проводника, где мы, старик остановился. Пришли с надеждой, спросила Катя. «Почти», — загадочно ответил старик. «Что значит «почти»?» Вновь начала закипать девушка, но Митрич остановил ее жестом руки, шепнул «там» и указал куда-то вдаль. Мы выглянули из-за кустов и замерли. Вдали, почти у самого горизонта, и в самом деле ощущался барьер. В вечерних сумерках он был особенно различим. Свет преломлялся на нем, создавая иллюзию того, что мы сидим внутри банки, но это не остановило нашего проводника. Рядом с барьером находился какой-то черный холм, похожий на муравейник. — Это что такое? — спросил я у старика. — Оттуда они появляются, эти великаны. Или черти? — ответил Митрич. — Я хотел сжечь его, бензина даже взял с собой, да только не получилось. «Почему?» — резонно спросили мы. «Из-за них», — кивнул старик в сторону. И мы вдруг увидели вдали волков. Это была целая стая. Она стояла неподвижно, смотря в одну точку, и без особых усилий стало понятно, что звери подвержены какому-то воздействию. «Существо использовало местную фауну для охраны», — понял я. «Первый раз их не было», — сказал старик. «Ни муравейника этого не было, ни зверей». «Мне даже удалось подойти к барьеру, а потом вот появились и стоят так уже второй день, в одной позе. Может, дохлые, но я все равно подходить к ним боюсь. С детства волков не переношу на дух». «Александр, я как-то тоже с волками не особо», — прошептала Катя. «Вы предлагаете мне одному с ними разбираться?» «Я только проводить вас подвязался», — тут же ответил старик. «А я вообще девушка!» Я выругался себе под нос. «Ладно, сам решу эту проблему». И принялся создавать конструкт, выписывая все те же уже знакомые формулы, создавая ледяной меч. Но наполовину остановился. Подумал и решил, что огненный меч будет для зверя страшней. На том и порешил. «Да ты колдун!» — удивился старик, увидев, как в моих руках появился полыхающий меч. «Ну точно судный день!» «Тут сидите и не высовывайтесь», — сказал я. «Подожди!» — остановила меня Катя. «Я с тобой!» «Мать честная, ты тоже ведьма!» Продолжал удивляться Прохор Митрич. «Пойду я от греха подальше в свой родной лес. У меня и так грехов хватает!» Старик скрылся в кустах. «Я даже не успел его поблагодарить за то, что он проводил нас до места. Пошли!» — махнул рукой я. Ему принялись осторожно подступать к барьеру. Волки, едва почувствовав нас, оживились. Вожак стаи зарычал и бросился на нас. «Удар мечом и... ничего!» Огонь лишь опалил шерсть животного, не причинив тому видимого урона. Волки тоже были закрыты формулами барьера. «Твою мать!» — не смог сдержать я эмоций. И вновь ударил волка. Потом еще раз, и еще, и еще. К вожаку примкнули и другие из стаи. Нас окружили и принялись пытаться цапнуть клыкастыми пастями. Мы же с Катей примкнули друг к другу спиной к спине и начали отбиваться. Мы едва успевали бить зверью по мордам, чтобы не дать схватить нас. «Огонь не берет», — произнесла очевидную вещь Катя. А еще мы были в засаде, попавшись в нее сами. Слишком были самонадеянными, за что и поплатились. Я лихорадочно перебирал в голове варианты конструктов, которые можно применить к противнику, но тратить наугад силу было чревато. Можно было все израсходовать, а найти нужный конструкт не получилось бы. Прощупать бы защиту зверья, понять, на чем основана их защита, уловить ее суть, но как это сделать? Тут едва успеваешь отбиваться от плотного напора. «Эй, волки позорные!» — раздался вдруг знакомый голос со стороны леса. «А ну смотрите на меня! Я вам сейчас покажу, где раки зимуют!» Это был Прохор Митрич, и он вернулся, чтобы помочь нам. Только радоваться было рано.